Глава пятнадцатая. Суровые игрушки. Когда они спустились с крана и забрали свои рюкзаки в кондейке, Квас поинтересовался у рейдера о том, куда тот направляется. «Мне надо получить в гостинице номер, привести себя маломальски в порядок, пожрать по-человечески, ну и шутак знахарю сводить. А что, есть предложение?» «Я вообще-то по трофеям смуров спросить хотел». Предлагаю решить все сразу, чтобы потом голова не болела. Тем более, если ты уйдешь в рейд с людьми палаша. Не люблю откладывать на потом. Ну, лады, почему бы и нет. Давай тогда сразу к Натфилю. Ему палаш по-любому уже позвонил и плеш проел насчет нашего пикапа и Урала. Зайдем к нему, он нам одним махом все прикинет. Натфиль оказался молодым и тощим, но на удивление жилистым парнем лет так двадцати. Склокоченная кудрявая голова, мятая клетчатая рубашка, под которой виднеется затертая футболка с принтом AC/DC, затасканные джинсы. Одним словом, внешне он совершенно не производил впечатления прожженного барыги. Он скорее походил на компьютерного задрота, который ничего тяжелее мышки в своей жизни не поднимал. Единственное, что выбивалось из общего образа, это рукоятка пистолета, Торчащая из кобуры, которую Натфил носил на американский манер под мышкой. И что характерно, носил свое оружие парень так, словно никакого пистолета при нем вообще не было, то есть он с ним сроднился и полностью привык к его весу. Они поймали его у его оружейного магазинчика с забавным названием Дешево и сердито. Тот как раз закрывал его на ключ. Выяснилось, что Палаш действительно отправил его посмотреть на пулемет на пикапе чертей, чтобы прикинуть его примерную стоимость. Ну а сам пикап и Урал оценит механик, работавший на стаб. Натфиль с легкостью согласился подбросить их до парковки стаба, где сейчас находились машины, приватизированные у Муров. По пути торговец оружием заехал в мехцех, чтобы забрать тамошнего бригадира над мазутами который и должен был прикинуть стоимость техники. Пока мордатый бригадир, недовольно морща лоснящееся лицо, ходил кругами вокруг Митсу Л-200, который послужил основой для оснащенного пулеметом пикапа, на Урал он даже символического взгляда не бросил, а надфиль копался во внутренностях Корда, рейдер при помощи дикаря сортировал добычу смуров. А разнообразного добра с них тут хватало. Восемь братьев-близнецов Штейр-Аук, собранных словно под копирку, с идентичным обвесом. ПБС, навороченный прицел переменной кратности, ЛЦУ и подствольный фонарь. Одному автомату не повезло, ему досталось при близком взрыве ракеты. Дикарь выронил автомат, угробив прицел, а заодно и пластиковый корпус оружия заработал солидную трещину. «Не умеют европейцы делать так, как наши оружейники», Грести им, как веслом, потом нырнуть по горлу в болото, а после вытрясти песок и грязь из магазина и продолжить стрелять. Красиво, удобно, практично, да. А вот насчет безотказности и надежности вопросы остаются. В любом случае, дикарь отложил три Штайра, которые выглядели посвежее, докинул к ним по пять полных магазинов и тоже отложил в сторону. Для себя и своих спутников. Неизвестно, захотят они поменять свое старое оружие на более современное или нет, пусть потом решают эту дилемму самостоятельно. Пока, наверное, голова у них занята совсем другими вещами. По тому же принципу, порывшись в общей куче, дикарь выбрал три наименее потасканных Глока с глушителями и добавил к ним по три обоймы. ПП ФН-90, который был в руках у Солёного, никого не заинтересовал, Его отложили на продажу к уже отсортированному оружию. У каждого осталось по одной рации на руках, включая Бисмарка и Луня. Из оставшихся четырех рейдеры и дикарь забрали по одной в запас. Тут как раз закончили со своими подсчетами спецы от стаба. Первым начал говорить мазутный бригадир. «За Урал даже не спрашивайте. В нем ничего, кроме наваренной решетки, особого нет. Такое на любом стандарте найти можно». Я его беру по себестоимости сварочных работ плюс оплата транзита. Это две горошины за все. И то только для того, чтобы лишними часами своих парней не грузить. И без того сейчас работы по самые гланды. Утюг, еврейская твоя душонка, мне что, сходить к тебе в цеха и спросить сварщиков, почем они за час работы получают? Глазки бригадира забегали, а его рожа из просто красной стала и вовсе помидорного цвета. «Ладно, черт с тобой, Буран, три горошины за этот хлам. Но это край, больше не дам. Там и там тент под замену и колесо бортировать. Теперь по пикапу. Тут все поинтереснее выглядит. Рама и подвеска усилены, тачку лифтовали, мозги перепрошиты. Сделано сварное пулеметное гнездо с креплениями. Защита наварена от мертвецов спереди и по бокам». «Есть баллоны с горючим газом для отпугивания особо настойчивых зараженных. Выглядит красиво, но есть одно «но». Вы, водилы-косорукие, умудрились где-то пробоину в радиатор заработать. Он теперь течет, как гулящая девка в базарный день. Под замену. Плюс на кожухе коробки передач есть скол от пули. Там теперь масло подтекает. Это тоже надо менять. День работы не меньше». Буран насупился и посмотрел на него таким взглядом, что тот даже съежился и покраснел еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда еще-то? «Утюг, я ведь тебе по ночам сниться начну, если ты мне так по ушам продолжишь ездить. Кого ты лечить пытаешься? Какой радиатор? Какой кожух?» «Но ведь правда, есть пробоины. Пойдем, покажу!» Голос обильно потевшего бригадира дал петуха, однако тот не отступил от своего. «Я ведь знаю, что твои ребята все это дерьмо за час исправят, а ты меня на целый день грузишь, скалку тебе в душу». «Говори, скотина красномордая, сколько?» «Пять». Нахмуренные брови рейдера сошлись на переносице, не предвещая для мазута ничего хорошего. Поэтому утюг поспешно внес корректировку. «Шесть горошин. Не могу больше. С меня тур из-за тебя три шкуры спустит». «Это уже не мои сексуальные проблемы. Утюг. Итого девять горошин за обе машины. Все, свободен. Вали к своим мазутам и больше мне сегодня на глаза не попадайся». Бедный мужик в припрыжку ускакал, шепотом бормоча проклятия, стараясь при этом, чтобы рейдер его ненароком не услышал. Натфиль покатывался со смеху, наблюдая за этой картиной, А когда утюг скрылся за поворотом, утер выступившие слезы и поинтересовался. «За что ты так снима? «Да я с этой жабой уже не в первый раз за оплату шкуру тру. Ему только чуть волю дай, он тут же тебя наравит обсчитать. Словно каждый дырявый споран прямиком из своего кармана вынимает. Прикинь?» «Да ведь таких заднеприводных надо, безо всякой жалости. Поверь моему слову». «Ладно, бог с ним». Давай по пулемету и прочему вашему добру прикинем. Я поглядел, автоматика в порядке. Износа почти нет. Но ствол убитый в хлам, только под замену. Глаза Бурана налились кровью. Натфиль, дышла тебе в рот. И ты туда же. Ты мне сейчас лапшу начнешь на уши вешать, чтоб на бедном рейдере пару спаранов сэкономить. Не дави на больное, Буран. Раз я тебе говорю, что ствол под замену, значит под замену. «Муры его не берегли совсем, там от нарезов одно название осталось. Хочешь, я тебе его могу за половину стоимости продать?» Дикарь, наблюдая это бесплатное представление, начал откровенно ржать. «Да что там, даже пара охранников у выезда с парковки давились смехом, трясясь как припадочная. Рейдер картинно закатил глаза. «Вы только посмотрите на этого бессовестного и жадного молодого чемодана!» Он мне же продает ствол пулемета, который сам еще у меня не купил. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И эти люди вечером за рюмочкой чая в местном питейном заведении будут клятвенно уверять меня в чистой и непогрешимой дружбе и братской любви». Тут не выдержал даже сам Натфель, Заржал так, что воробьи испуганно взметнулись в ближайшие березы. Когда смех наконец отпустил его... Он вновь утер выступившие слезы и сделал финальный подсчет. Он вынул небольшой карманный калькулятор, пощелкал клавишами, прикидывая финальные цифры. «Значит так, новый корт стоит 10 горошин. За ваш я дам 7. Плюс неполная лента на 23 стандартных патрона, четыре штайра с тремя запасными магазинами и обвесом, один с убитым прицелом и корпусом. FN 90 с одной обоймой, три глока с глушителями и двумя обоймами каждый, две рации, девять ножей, 120 патронов к винтовке и 90 люгеровских маслят к пистолетам. Ничего не забыл? Совесть ты свою забыл, при рождении, прямо в мамке. Дать тьфу на тебя, не сбивай со счета. Итого, вместе с тем, что вам положено за тачки, выходит 37 горошин. Могу пересчитать в спаранах, если хотите. Курс какой сейчас по флюгеру? Один к пяти, как обычно. Ты же знаешь, что пока караван не прибудет, с курсом никаких подвижек не ожидается. Да кто вас, Купердяев, знает? Меня тут почти три месяца не было. Может, вы опять чего перемудрили? Дикарь тебе как? С паранами или горохом с подручнее? Давай горохом. «Горохом так горохом. Поехали назад. Я с вами со своей кассы рассчитаюсь. У меня со стабом взаимозачет. Они перекинули рюкзаки и отобранные для себя стволы в багажник машины-натфиля и поехали к нему в магазин. Там он рассчитался с ними, выдав на руки тугой мешочек с горохом. Дикарь докинул туда три горошины и семнадцать паранов, которые они сняли с трупов муров. После этого разделил все на пять частей для каждого из участников, утреннего предприятия по экспроприации добра Муров посредством смертоубийства последних. Итого, каждому упало на руки по восемь с половиной горошин. Буран, забрав долю шута и свою собственную, попрощался и ушел, взяв с дикаря обещание заселиться в гостиницу к Дине и присоединиться к нему в бане, которая, по его словам, вскоре будет готова. А сам дикарь остался вдешево и сердито, поскольку хотел задать еще несколько вопросов по профилю его владельцу. Как только рейдер ушел, Натфиль вкрадчиво приблизился к квазу, почти в упор глядя жадными глазами на ручку Маузера и вежливо попросил разрешения посмотреть на него. Дикарь, усмехнувшись про себя, вынул пистолет из кобуры и передал его в руки парня. Он безо всяких сомнений поставил диагноз Натфилю, Перед ним стоял точно такой же фанатик культа оружия, как и он сам. Рыбак рыбака, как говорится в старой пословице, видит издалека. «Божечки, у меня сейчас будет эстетический оргазм!» Торговец даже закатил глаза от удовольствия. «Где же ты, друг, умудрился Брумгильду оторвать? А, впрочем, не отвечай, неважно». «Как ты его назвал?» «Ну, Брумгильда». Англичане Маузер прозвали Брумхендл за вот эту самую рукоять, ручка от метлы, если дословно. А наши потом переначили в Брумгильду. Приклеилась намертво. Впервые слышу «бывает». Натфель некоторое время крутил и вертел пистолет в руках, с восторгом рассматривая каждую деталь. А дикарь при себя подумал, что «хорошо, что тут нет бисмарка с его парабелумом. Иначе Натфиль точно все вокруг залил бы своей слюной. Пока владелец магазина предавался своим порокам, дикарь осмотрелся вокруг. Казалось, в магазине Натфиля можно было найти решительно любой известный человечеству ствол от тяжелого пулемета до револьвера Кольта. На стенах и стеллажах висела масса разнообразного оружия, охотничьи карабины, дробовики, пистолеты, пулеметы. Снайперские, полуавтоматические, болтовые и рычажные винтовки. Целый стенд с разными модификациями калашей и их китайскими и европейскими репликами. Всевозможные пистолеты самых разнообразных эпох. От суперсовременных образцов до кольтов 1911 и наганов позапрошлого века. Отдельно стоял стенд с разнообразно и изобретательно кастомизированными пушками. Некоторые из них изменились до такой степени, что признать в них прототип практически не представлялось возможным. Тут же можно было себе подобрать разнообразное снаряжение, бронежилеты, каски, термобелье, обувь, разгрузочные подвесные системы. Это был не магазин, а настоящий музей. «Слушай, Натфиль, подскажи вот мне, есть у тебя какой-нибудь легкий ствол по типу кедра или кипариса?» что пм девяткой можно было садить. Или, может, ПП-2000 в загашнике лежит и, желательно, с ПБСом в комплекте. «На кой черт они тебе сдались?» Торговец отвлекся от любования Маузером и с искренним изумлением посмотрел на него. Дикарь со вздохом продемонстрировал ему свою искалеченную руку. «Я, конечно, могу из калаша по пустышам с бегунами пострелять, но хочется чего-то полегче и подешевле». «В рукопашку не всегда охота лезть, когда понимаешь, что у тебя всего одна рука. Мне уже культу пару раз живали, больше подставляться не охота». «Я не в этом смысле. На кой ляд тебе сдались эти пистолеты-пулеметы, если у тебя есть вот это?» Он потряс в воздухе маузером. Дикарь тяжело вздохнул. После позавчерашней ночи, закончившейся вторжением мутантов в одинокий домик, Он совсем не разделял этого энтузиазма в отношении своего пистолета. Он молча вынул из кармана обойму для Маузера и продемонстрировал ее надфилю. «А вот ты о чем. Так давай я тебе ее переделаю, будешь нормальный магазин заряжать, а не это убожество». «А ты и такое можешь». «Эх, темнота ты деревенская. Думаешь, меня полаж просто так, за здорово живешь, отправил ваш пулемет оценивать». «Нет почти ничего, чего я не могу сделать с оружием. По крайней мере, с нашим нормальным оружием. Про Нолдовские пушки можешь не шутить. Там даже мне ловить нечего. Покрасить только если». «Слушай, у меня сейчас по заказам полный голяк. Аж руки чешутся. Давай я тебе расскажу, что я могу сделать с твоей пушкой, а ты решишь, надо оно тебе или нет. Что скажешь?» «Ну, валяй, послушать мне несложно». Для начала расточу чуток казну, чтобы твой Маузер мог спокойно кушать ТТ-шный боеприпас. У нашего патрона за на чуточку потолще, чем у немецкого стандарта. И Из-за этого без расточки гильзы будут заедать после выстрела. Заодно еще чуть-чуть доработаю отражатель, чтобы гильзы не жевала. Так что мы этот головняк устраним. Потом переделаю тебе обойму под съемный магазин, чтобы ты больше никогда с этим чудом инженерной мысли Он потряс маузеровской обоймой в воздухе. Не сталкивался. Того, кто это придумал, надо на муравейник голым задом сажать. Это ж форменное издевательство. Мало того, что сам процесс – одна сплошная засада, так еще и патроны в магазине вечно перекашивает и заедает. У меня, кстати, где-то есть от итальянского спектра несколько нестандартных магазинов на тридцатку патронов. Они встанут сюда как родные. Все равно пылятся без дела». Потом поставим тебе цевье с планками, раздвижной рамочный приклад вместо этого наследства каменного века, калиматор, ПБС и ЛЦУ, и будет у тебя конфетка, а не ствол. Как увидишь, от счастья разрыдаешься. Зуб даю». «Это все, конечно, здорово. Вот только во что мне это встанет?» «Хм, дай-ка подумать. Ну, со всеми материалами, думаю, полторы горошины». «Ё-моё, ты золотом его инкрустировать, что ли, собрался? У тебя вон бизон за четыре спора наваляется». «Я ж тебе уже объяснял, какие тут преимущества. Неоспоримые. Во как! К тому же это хендмейд, братец, ручная работа. Такое ты больше нигде не найдешь, только у надфиля. Я тебе клянусь, если ты моей работой останешься недоволен, я у тебя его сам за те же полторы горошина выкуплю». И ты учти, это я тебе с огромной скидкой посчитал, практически по себестоимости материалов. Это за что мне такое счастье привалило? Да мне тут синичка на хвосте принесла, что ты со Стабом поделился важной и нужной инфой. А такое у нас принято поощрять, для закрепления результата, так сказать. Ну так что, по рукам? Да уж умеешь ты воздух продавать. Причем так, что у меня чувство, будто я еще и в долг беру. Черт с тобой, по рукам. Самому даже интересно стало, что ты там собрался наколдовать. Только давай сразу договоримся, чтобы прицел безо всей этой новомодной херни, типа встроенных дальномеров, подсветки оптики, батареек и прочего. Мне бы понадежнее и попроще, обычный окоговский Red Dot и нормально. Не вопрос. По времени сколько на переделку уйдет. Натфель почесал бровь кончиком патрона. «Да, думаю, до завтра управлюсь. Надо по расходникам прикинуть. В любом случае, послезавтра крайний срок». «Ладно, тогда последний вопрос. Что скажешь по поводу тех штайров?» «Ты про муровскую технику?» «Ну, машинка хорошая. Модульная компоновка, хороший баланс, механика надежная, как швейцарские часы. В том виде, в каком вы его с чертей сняли, можно брать не глядя и пользоваться». «Автоматы довольно свежие, автоматика из стволы в хорошем состоянии. Почистил и вперед. Вот только...» «Слушай, ты случаем не планируешь к Стронгам податься?» «Зачем мне это делать?» «Тогда для тебя у этого автомата есть три серьезных минуса. Первый. Он чертовски сильно боится грязи. Это тебе не калаш, которым ты можешь землю копать, потом нырнуть в бетономешалку...» а после спокойно отстрелять несколько магазинов без каких-либо проблем. Европейцы любят делать так, чтобы выглядело красиво, чтобы детали были плотно подогнаны, зазоров хождения частей механизма относительно друг друга не было, поэтому автоматика забивается плевком. Второй минус. Он довольно хрупкий. Корпус можно проломить в два счета. Но ты и сам уже обратил на это внимание. Один из ваших автоматов серьезно покоцан. Корпус, конечно, легко заменить, вот только где ты к нему запчасти на кластере найдешь. То есть пока ты его возишь в машине и сдуваешь пылинки, Штайр-машинка безотказная, очень точная и надежная. Но все это до первой грязи. Если рассматривать его с точки зрения трейсера, действующего в составе сильной группы с хорошими колесами, тогда вопросов нет, хороший выбор. Обычному рейдеру я его не советую, мороки много. «Сам смотри, подходит он тебе или нет?» «А что там насчет третьего минуса?» «Он не слишком очевидный, на первый взгляд, и на второй тоже. Я именно поэтому и спросил, не планируешь ли ты примкнуть к Стронгам?» «Хочешь сказать, что патроны к нему я смогу найти только у Муров?» «Бинго!» Он вынул патрон из полки под прилавком и поставил латунный цилиндрик перед дикарем. Тот уже понял, что Натфиль любит наглядность, хотя для его дела это даже в плюс. Это натовский стандарт, на кластерах такого не найдешь. Ну или это будет охотничий вариант из какого-нибудь магазина, что тоже не слишком хорошо, сам понимаешь. Основной, если не единственный поставщик этого патрона в нашем регионе, внешники. И как ты уже догадался, добровольно они его поставляют только своим подручным. Для стронгов это не проблема, у них всегда есть шанс разжиться натовской пятеркой под свое оружие. А вот для парня, который старается от муров держаться подальше, это станет серьезной проблемой. Нигде, кроме как в магазине типа моего, он его больше не найдет. Патрон неплохой, хорошая проникающая способность, но европейцы его создавали против людей в соответствии с Женевской конвенцией, как у них водится. В смысле, для тварей он не слишком подходит. Прошивает их насквозь, останавливающие действия не очень. Для бронированных целей типа кусача и рубера это даже плюс. Но их придется засыпать этим горохом, чтобы убить. А дожидаться этого они вряд ли станут, как ты можешь догадаться и сам. Да чего там говорить, это аналог нашего 5.45 на 39, который Ксюха кушает. Кстати, если думаешь попробовать наш аналог засунуть в свой штайер, то сразу говорю, даже не мечтай. Там есть расхождение по длине гильзы и диаметру пули. Австрийц на такое безобразие плохо реагирует. Выходит, зря я тебе трофейные патроны с Муров продал. Придется обратно выкупать. Я вообще-то предвидел этот вариант и специально не стал ничего тебе говорить на этот счет. И почем у тебя этот патрончик? 1 к 4, если стандартный патрон. Бронебойка будет один к 3. Погоди, ты же у нас его принимал один к пяти. Само собой, а как ты думаешь, я профит делаю? Принял подешевле, продал подороже. Первая заповедь любого успешного барыги. Вот ты жук, с самого начала хотел на мне руки погреть. Но-но-но, я вообще-то имел в виду, что сразу понял, что ты в итоге решишь махнуть Штайер на что-то под отечественный боеприпас. Так что можешь голову не ломать, я уже за тебя все по полочкам разложил. «Скидывай его и не парься, потом мне спасибо скажешь». «Это не отменяет того факта, что ты тот еще жук. Приму за похвалу». Дикарь ненадолго задумался. В принципе, в словах надфиле было рациональное зерно. Лучше скинуть проблемный ствол сразу, чем помучиться и в итоге все равно его поменять. Однако он решил сделать это только с тем автоматом, который отложил для себя». Луню и Бисмарку придется решить этот вопрос самостоятельно. Ну, допустим. И что ты мне можешь предложить из годного бюджета? Ха, давай прикинем палец к носу. Есть Сайга, несколько Мосбергов и Бенелли, но, думаю, тебя дробовики не заинтересуют. Правильно думаешь. Я уже понял, что шуметь в Улье можно, только недолго. Так что давай нарезные варианты и с глушителем или возможностью его установки. «Принял. Если из калашоидов смотреть...» Натфиль задумался, блуждая взглядом по стеллажам с оружием. «Могу предложить вепри под трехлинейный патрон. Этот агрегат пилили на основе РПК. Там под крышку глянь, и сразу все станет понятно. Хороший вариант, но без фулл авто, ибо гражданская модель. Можно довести до ума, там несложно». Ну и нарядить не хуже твоего бельгийца. Для меня такая бандура тяжеловата, а вот тебе будет в самый раз. Ты вон какую ряжку себе наел. К тому же это, наверное, самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Есть несколько импортных аналогов, но я бы все же посоветовал остановиться на вепре. Он хоть и более дубовый, чем европейские аналоги, но гарантированно надежнее и к загрязнению спокойно относится. Не ошибешься, короче. Если смотрим военные образцы, думаю, вариант под 5.45 отметаем сразу, по тем же причинам, что и Штайр. Для мелких целей у тебя маузер есть. А значит, нам нужен ствол под промежуточный патрон. Тут только два варианта. Либо мы берем один из АК сотой серии, либо классическое весло, и уже его доводим до ума фанатским тюнингом. Сразу скажу, сотых калашей у меня сейчас нет. Бывают они нечасто, в основном тоже журок с внешников, только уже которые братья-славяне. У нас тут таких поблизости нет, сотые изредка приезжают издалека. Иногда сотки попадаются на кластерах, если какая-то модная спицура загремит в улей, но такое бывает редко, рейдеры с ними связываться не любят. Уж очень эти ребята злые, добром свои игрушки отдавать не желают. «Выходит, остается только «Вепрь» либо «АКМ»? Это бюджетные варианты. Могу модные и подороже прикинуть, если хочешь. «Валяй, раз пошла такая пьянка, доставай баян и балалайку». Надфиль завис, барабаня пальцами по стеклу, обдумывая что-то свое. «Эх, ладно, так и быть, вскрою свою кубышку, но только ради тебя, цени». Он ушел в подсобное помещение, загремел ключами и вернулся спустя пару минут, неся в руках нечто, выглядевшее невероятно знакомо. «Это что, вал?» «Лучше, друг мой, намного лучше!» «Это вихрь в одной из самых последних модификаций. Вот полюбуйся, гибрид винтореза и вала, только сразу с модульной компоновкой, съемным глушителем, штатными планками пикатини и штурмовой рукоятью». И, как приятный бонус, магазин на 30 патронов, а не двадцатка, как у прообразов. Он открутил съемную трубу глушителя, сложил скелетный приклад на бок и передал автомат в руки дикарю. Тот даже удивился, насколько скромными габаритами мог похвастаться этот автомат в таком виде. При желании его можно было бы без проблем носить под одеждой, как какой-нибудь УЗИ или Скорпион. «Классно, правда?» И главное, мужик, главное, тут, как и на винторезе или вале, идет патрон 9-миллиметровка со снайперскими или бронебойными вариантами. Да звуковой, чтоб ты понимал. Проще говоря, с глушителем этот красавчик стреляет не громче, чем щелкает его затворная рама и звенят падающие гильзы. То есть очень тихо. Если у тебя руки растут не из ягодиц, а из плеч, как положено, «Даже Кусач и Рубер будут не слишком рады встрече с тобой, когда у тебя в руках этот малыш. Да чего там говорить, пошли, сам все посмотришь». Торговец возбудился не на шутку. Он откинул резиновый коврик с пола за прилавком, под которым оказался люк. Натфиль откинул крышку, забрал у дикаря автомат и, прихватив из прилавка пачку патронов, начал спуск вниз. «Лезь уже, чего застыл?» Дикарь вздохнул в ответ на очередное чудачество торговца и спустился по приставной лестнице следом за ним, очутившись в небольшом помещении под магазином. Надфиль клацнул выключателем, вспыхнули фонари-светодиодники, заурчала вытяжка, перед ними предстало не слишком широкое, продолговатое помещение. Приглядевшись, Дикарь понял, что под дешево и сердито похоронен очередной грузовой контейнер, который владелец магазина оборудовал под крохотный тир. На дальней стенке был установлен пулеуловитель и ростовая мишень. А «Ничего, у тебя сервис. Вон какой бункер себе отрыл». «А ты думал, на отфильмарку держит». «Я сначала вообще планировал три контейнера в ряд состыковать, чтобы можно было метров на сорок пристреливаться. Но Палаш сказал, что я и так в край охренел». И что из-за моих прихотей он не даст перекопать половину стаба. Короче, пришлось обойтись тем, что ты видишь. Ладно, держи, пробуй. Десять патронов, бонус от фирмы». Дикарь примерился к автомату, щелкнул переводчиком огня и навелся на мишень. Вихрь был фантастически легким, практически невесомым. Щелчки выстрелов звучали тише, чем из пневматического пистолета. Натфиль не соврал. Затворная рама, откатываясь назад, стучала едва ли не громче. Он понял, что торговец купил его с потрохами. Он просто не готов был расстаться с тем, что только что попало ему в руки. Что бы ты понимал, на таком расстоянии бронебойки из вихря мой пулеуловитель пробивают насквозь. Я специально проверял. А там деревянная доска-пятидесятка и 10 мм стали. Такие дела». Они поднялись обратно наверх. Натфиль выключил свет, закрыл люк и вернул коврик на место. И теперь о потайном, ну или не очень потайном тире напоминал лишь острый запах сгоревшего пороха, идущий от ствола вихря. «Ну давай, Змей-Искуситель, огорчай меня, сколько хочешь за свой товар». «Тебе какой вариант?» «А давай все, дальше будем посмотреть». «Твой Штайр, я так понимаю, идет в зачет цены?» Угу, на кой от мне два автомата. Кто ж тебя знает, Рэмбу комнатного? Может, ты решил обвязаться этими автоматами со всех сторон и ходить как оружейный шкаф? Ага, очень смешно. Считай сам Штайер со всем обвесом и три полных магазина со стандартными патронами. Значит так, если мы берем вепрь с допилом под авто, установкой глушителей и планок под навороты, выйдет горошина. Остальной обвес я перекидаю со Штайера. там стоит неплохой холосан, ну и ЛЦУ с фонарём тоже подойдут. За вычетом твоего автомата и БК я добавлю 150 патронов к вепрю, чтобы сравнять счет. Если считаем весло, там расклад почти такой же, только БК слегка накину, две сотни пулек. Но я так понимаю по твоему взору горящему, что тебе вихрь приглянулся? Сразу предупреждаю. Дешевле, чем за пять горошин, я его не отдам. Штука уникальная, достался он мне по случаю. И, если честно, вообще планировал его для себя придержать. Вот только жалко такого зверя на стенку вешать. А на выезд я не часто мотаюсь, разве что на профилактику тресучки. Так что почти за большое одолжение и честь, мой дорогой клиент. То есть ты своего вихря оценил в два с половиной раза дороже, чем Штайер? Совесть-то у тебя есть. Не-не-не, друг мой ситный, даже не начинай. Я его сам купил за четыре горошины, отдам за пять и не с параном меньше. Кровопийца. Ладно, считай уже. Ну вот, другое дело, с обвесами та же история, все перекину со Штайера. С учетом автомата и патронов, выходит твоя доплата в одну горошину. Учти, что магазинов на тридцать патронов только три штуки, больше нет, хоть режь. «Могу предложить валовские на двадцатку, они подходят. Будешь брать?» «И патронов сколько и каких?» «А почем магазины и патроны?» «Магазины по Спарану, бронебойные СП-6, 1 к 4, стандарт СП-5, один к пяти». «Тоже не самые дешевые патроны, я смотрю». «Наоборот, во флюгере и других окрестных стабах очень дешевые патроны, потому как есть серьезный приток». Барыги специально караваны сюда гоняют, закупаются быка и гонят на запад для перепродажи. А из 9 миллиметровых дешевле только гражданские охотничьи. Да и найти их не проблема. И на кластерах бывают, и у торговцев всегда есть, в отличие от натовских». Дикарь задумался. Его, казалось бы, заметно раздувшийся после всех сегодняшних бонусов бюджет теперь уже не выглядел таким внушительным. Давай 150 бронебойных и 60 стандартных, плюс еще три валовских магазина в довесок. Итого с тебя 7 горошин и два спорана сверху. Не забывай, что еще полторы горошины я с тебя стрясу после переделки твоей Брумгильды. Ну и быкакни, тоже учти. Слушай, Натфиль, а ты у меня ПТРД случаем не хочешь выкупить? Это, которая однозарядная, в хорошем состоянии. Не хуже, чем Маузер. К нему есть десяток бронебойно-зажигательных патронов под подсумке. Штука редкая, в каком-то смысле даже уникальная. Если к нему прикрутить хороший прицел и магазин, может получиться нехилый слонобой. А такие вещи у трейсеров всегда пользуются спросом. Сколько хочешь за него? Ну, я вижу, у тебя вон барет висит за пять горошин. Ты губешки то не раскатывай. Барет, самозарядка с мощным прицелом. К тому же пушка новая, а твоя БУ. На моей БУ еще муха толком не сидела, и калибр у нее помощнее будет. К тому же, по сравнению с Барретом, ее хрен сломаешь и убьешь. Скорее сам угробишься. Опять же, патронами от наших крупнокалиберных пулеметов можно стрелять. Одни плюсы. А на Баррет наверняка быка хрен купишь. Ладно, уел. Но пять горошин все равно много. Это же розница, а не закуп. «Дам три штуки, не больше. И это вместе с патронами. Мне твою дуру еще всерьез допиливать придется. У нас тут куча полудурков, которым красоту подавай. Если я барит по той же цене повешу, что и ПТРД, он у меня год висеть будет». «По рукам. Оно в грузовике осталось лежать. Придется тебе за ним съездить». «Куда катится мир? Мне еще и придется самому за ним идти». Ну вот, не зря тащил на себе эту железку. Немного скостило ему затраты на обновки. Подумав, дикарь добавил к своим покупкам новый камуфляжный костюм из плотной ткани, понравившийся ему интересным дизайном и множеством грамотно расположенных карманов, туристический коврик, пару фланелевых рубашек, толстовку худи и несколько комплектов нижнего белья и носков. Благо, этим всем можно было разжиться прямо на месте. Теперь ему не терпелось помыться и переодеться в чистое, скинув наконец себя опостылившую окровавленную муровскую форму. Он попрощался с ушлым торговцем, который легко и непринужденно опустошил его бюджет. Однако дикарь все равно чувствовал себя довольным, как слон, новенький автомат, лежащий в рюкзаке, грел душу.